ЛАБИРИНТ На площади маленького уездного городишка около пожарной каланчи стояли два каких-то человека и с отчаянием оглядывались по сторонам на соседние дома и вывески. «Черт-то ее знает, куда теперь!» сказал один из них, высокий, в барашковой шапке и в валенках. «Это до вечера проплутаешь», – отвечал его спутник, Маленький человек в меховой рыжей шапке с наушниками, завязанными под подбородком тесемочками. Проходившие мимо оглядывались на них, как в столице оглядываются на провинциалов, заблудившихся среди бесчисленных улиц, домов и переулков. «Вам что надо-то?» – спросила остановившись старушка в большом платке, спешившая куда-то с керосинной жестянкой. «Да вот, прислали нас в продовольственный отдел, никак не найдем». Наговорили нам много отделов, рядом с каким он, а мы испутались. На какой улице-то он? «Улица у нас тут, батюшка, никак не называется. А вы идите и по вывескам, по отделам разбирайтесь. А в какую сторону идти? Идите сначала мимо финотдела». «Мимо чего?» – спросил высокий, повернув ухо. «Финотдела. Финансовый, батюшка». «Так, ну...» «Ну, финотдел этот пройдете», — сказала старушка, став лицом вдоль улицы и показывая рукой. «Медицинский отдел пройдете, охрану материнства с младенчеством пройдете, не мимо санитарного с уголовной комиссией, не доходя до собеса, сверните к народному хозяйству». Напротив его еще большая вывеска земельного отдела висит. «Как ее увидите?» Так еще домов в пяток пройдете и прямо упретесь в культ просвет. Рядом с ним будет секция какая-то, Господь ее знает, забыла. А рядом с этой секцией и есть у упродком. Постой, а около собеста куда сворачивать? Как около Собеса? Спросила в свою очередь старушка. Там Собесу никакого нету. Как же нет когда ты сама сказала? «Про сообес я не говорила. Я говорила про медицинский, про охрану материнства, потом про санитарный». «Еще это про младенчество как будто было», – заметил нерешительно маленький человек в шапке с наушниками. «Младенчество, батюшка, в охране же и помещается». «Черт ты разберет тут», – сказал высокий. «Вишь, расплодили. Сами уж путаетесь». Откуда ж я мог взять этого собеса, когда я и слова-то такого отродясь не слыхал? Что это такое будет-то? Собес-то? Да там насчет старух, над старухами что-то орудуют. Ну вот, значит, был собес. Был, был, сказал маленький. Я еще подумал, что это против религии что-нибудь. Старуха оглянулась на маленького, сбитая с толку, потом обиделась и ушла. Что вы дорогу-то заградили сказал, проходя по тротуару старичок в чуйке. «Встаньте вон к сторонке, а то сватаетесь по самой середке. Другим проходу из-за вас нет. А в чем у вас разговор-то? Да вот, два часа бьемся. Продовольственного отдела найти никак не можем. Начала нам пересчитывать, мимо каких отделов идти, да сама сбилась». «Эх, народ!» – сказал старичок, мельком взглянув на старушку. До своей печки скоро дорогу потеряете. Это в пяти шагах отсюда. Только она зря вас запутала, через переулки послала. А вы лучше идите вот куда. Тут хоть попутаннее немножко, зато рукой подать. Идите вы мимо торгового отдела, нотариальный отдел пройдете, городское хозяйство пройдете. Постой, у старухи тоже какое-то хозяйство было. Это народное. То городское, а то народное. Друг дружки не касается. Ну вот, потом, значит, будет налоговый подать Ну-ка записывай лучше, сказал высокий своему спутнику. А где же эту ораву упомнить? Это тебе, милый, с непривычки. А мы их все наперечет. Значит, нотариальный, городское, налоговый, финансовый. Финансовый не надо, зачеркни его. Это если по другой дороге идти. Но прям в голове помутиться, сказал Высокий раздраженно. Привыкнешь, батюшка. Сначала мы сами так-то, а потом и обошлись, и горе мало. Не очень-то обошлись, заметил угрюмо Высокий. Ну, пиши дальше. Значит, после налогового будет народное. После народного культ просвет, потом технический. После технического – заготовительный. После заготовительного – райсоюз. Тут повернетесь переулочек. И упрётесь сначала в собес Вот, опять этот чёрт Сказал маленький человечек Перестав писать Да как же так Ведь старуха нас по одной дороге направляла Там этот чёрт был А ты теперь совсем по другой направляешь А он уж и сюда припутался Ну что ж Там кольцом и сойдётся Что кольцом сойдётся Да мы про что говорили-то Что последнее было То-то вот «У вас всех должно быть тут кольцом сошлось», — сказал Высокий, показав себе на лоб. Старичок несколько времени посмотрел на него, хотел что-то сказать, но ничего не сказал, только пожевал губами, потом плюнул и ушел.